Под ногами задрожала земля. Киртан непроизвольно пригнулся, хотя уже сообразил, что случилось. Секундой позже до его ушей донеслось приглушенное подтверждение догадки. Раскатистая басовитое бум. Из камлинка, пристегнутого к отвороту мундира, послышался шорох. Потом равнодушный голос. «4.18 и 4.20 выбыли». Киртана трясло. И вовсе не прохладная ночь была тому причиной. Рапорт прозвучал так, словно мина-ловушка убила не людей, а дроидов. Хотя кто же считает штурмовиков людьми? Киртан Лаур никогда не понимал и не мог понять штурмовиков. Их фанатичная преданность императору вошла в поговорку. Но смерть Палпатина ничуть их не смутила, а собственная гибель не заботила вовсе. Они напоминали Киртану недоделанных клонов. Не рассуждающих, не сомневающихся, похожих друг на друга, как две капли воды. Лауру вдруг пришло в голову, что он никогда не видел штурмовика без шлема. Ни о чем не беспокоящихся. А здесь на талосе стоило быть осторожным. Уметь тревожиться вообще полезное свойство. По станции нашпиговали базу таким количеством взрывоопасных сюрпризов, что Киртан удивлялся. Не ограбили ли они какой-нибудь склад? Тот, кто займет эту базу после Альянса, не возрадуется. Интересно, кто бы это мог быть? Лаур выпрямился. Когда-нибудь мины кончатся. Или штурмовики, добавил он про себя. Он улыбнулся бы, мешал липкий страх. Холодный промозглый туман так странно исказил его шепот, что Киртан замолчал. Из белесой мглы, словно признаки, вынырнули две белые фигуры. Солдаты остановились прямо перед Лауром, но ни один из них не позаботился запрокинуть голову, чтобы взглянуть офицеру в лицо. Так и, и пялились ему в грудь черными прорезями визора. «Агент Лаур», – пробумнил первый. Киртан кивнул, привычно прячаясь за маской незыблемой уверенности. «Да? Вам срочно депеша, сладета». Вам приказано незамедлительно вернуться на владет и ждать дальнейших распоряжений. Девлия, идиот, проследил лаор Он что думает, мы здесь в игрушки играем? Чтобы выйти из себя, на сегодня было достаточно одного лишь упоминания имени самовлюбленного адмирала. После того, как девля послал на талосе всего один взвод, Киртан иначе, чем впавшим в маразм таунтауном, адмирала не называл. Он убил целый вечер, чтобы уговорить Адмирала. Доказывал, что сначала надо послать дроид-разведчик, а потом организовать полномасштабную операцию. Девля лишь отмахнулся. «Ах, оставьте! Штурмовики, ресурс возобновляемый. Не обеднеем». Про дроид-разведчика он так не говорил. И про десантный бот. «Передайте Адмиралу, что я вернусь, когда сочту нужным» от адмирала, сэр, ее прислали с центра империи. Киртан преднамеренно, неторопливо поднял голову и уставился в адную муть тумана. Бесполезно прятать штурмаяков удивление, потрясение, ужас. У ребят в белом просто нюх на чужой страх. Корабль прислали. В зоне высадки вас ждет челнок. Спасибо, что сообщили. В его голосе не хватало уверенности. «Продолжайте осмотр базы без меня». Штурмовики одновременно повернулись и умаршировали в клубы тумана, сливаясь с ними и оставь Лаура трястись от холодного ночного ветра и ледяного ужаса. Снежная королева оттянулась даже сюда. Должно быть, уже получила рапорт о неудаче. Но голову за провал ей придется отрывать не ему. Киртан с усилием улыбнулся и попытался вообразить трясущегося, словно желе адмирала Девля. «Придется тебе попрыгать, маленький человек», прошептал он. «Мою хозяйку сердить опасно». Семь гробов, накрытых снежно-белыми полотнищами с эмблемами Альянса, установили на антигравитационную платформу. Вернее, знак повстанцев стоял только на шести, седьмой центральный – был отмечен звездой – одиннадцать из двенадцати лучей, который заканчивался крошечным крестокрылым. В почетном карауле выстрелился разбойный эскадрон. Лишь радианка Андуорни Хьюи полулежала в госпитальном кресле. Хьюи выпустили из бакта камеры только на церемонию, после чего строго-настрого приказали вернуться в лазарет. Чувствовала Анду... Андуорни себя очень плохо старался не шевелиться и только из-под полупущенных век неотрывно следила за ветчин. Позади пилотов стояли механики и эвакуирована осталось наземная команда. Сальм поставил своих парней на левом фланге. Экипаж отсрочки и медики заняли место справа. Почему-то построение вызвало в памяти изборищенные вини, когда чествовали Скайуокера, Сола и Чубаку. Наверное, потому что Раздавленный тогдашними событиями Ветш чувствовал себя точно так же. В раскрытый створ заглядывали звезды, влезала махнатая тусклая горбушка красного карлика. Было холодно. вещь потер озябшую ладонь. На Карелии говорят, что ночью с неба смотрят ушедшие. «Где ты, Бикс?» «А ты, Зев, видишь нас?» Ветш шарил взглядом по небу. Сколько новых звезд появится после следующей битвы? Простите меня. Кто-то легонько подтолкнул его. Он сделал шаг вперед, оставив Акбара и Сальма, между которыми стоял, посмотрел на гробы. Поднял голову. Семь лет назад медленно заговорил ведж необычайно спокойным, почти чужим голосом. Говорить приходилось громко, чтобы всем было слышно и Антелес смущался. Он так и не привык к избытку внимания, к своей персоне. Мы собрались после большого сражения. Мы не думали тогда, насколько отчаянно наше положение и надолго ли затянется драка с Империей. Под будущим мы понимали несколько минут, может быть день или час, и радовались, когда выпадала неделя. Очень хотела жить, а жизнь измерялась перерывами от задания. «До задания». Он перевел дыхание. «Мы тогда радовались так, будто взорвав звезду смерти, решили все наши проблемы. Мы знали, что это неправда. Знали, что вскоре придется уносить ноги, но на недолгое время забыли о том, как тяжело воевать». Он обвел взглядом собравшихся. Все застыли в пощительном молчании, даже не понимавши ни слова верпины. «Мы сумели забыть всех, кто погиб в погоне за мечтой!» Веш сглотнул царапавший горло кому. «А мечта осталась!» Просто сказал он и стал смотреть на звезды за прозрачной защитой поля. «Империя существует и умирать приходится по-прежнему. А тот, кто этого еще не понял, пусть внимательно посмотрит на эти гробы. Не буду говорить, что Луяни, Картер или Пирги...» «Да и все остальные хотели бы, чтобы наша цель оправдала их жертву. Это банально. Они заслужили нечто большее, чем дешевая банальность. Им уже не станет легче от того, что мы будем драться до тех пор, пока им перья нечем будет перегрызать глотки тем, кто хочет лишь свободы. Но нам станет». Он отступил, кивнул технику, замершему возле пульта. Антигравитационная платформа медленно сплава над палубой. Ряды пилотов и наземной команды раступились, пропуская катафалк, затем вновь сомкнулись. За пределами корабля платформа отделилась, оставив семь длинных серых цилиндров висеть в пустоте. Техник включил луч захвата на реверс. Гробы один за другим направились к красному карлику, в сердце системы. Последний. «Караван! Когда-нибудь звезда проглотит их!» Веш почувствовал на плече чью-то руку, оглянулся. Рядом, склонив лобастую голову, стоял Мон -каламари. «Нелегко отпускать друзей!» — сочувственно произнес Акбар. «Мне очень жаль, командир!» «Так не должно было быть!» Ему хотелось, чтобы его не трогали, но и один он больше не мог оставаться. Если я когда-нибудь перестану чувствовать боль, веч не договорил. Не хочу, чтобы это случилось. Не хочу.